числа Фибоначчи, элементы числовой последовательности 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Название дано по имени средневекового математика Леонардо Пизанского – известного как фибоначчи. Расстояние между листьями и ветками на стволе растения соотносятся примерно как числа фибоначчи. Зерна подсолнуха располагаются согласно той же последовательности. Ячейки ананаса создают точно такую же спиралевидную последовательность. Ряд фибоначчи используется для вычисления гармоничных пропорций, например, для определения уровня панелей при облицовке стен и высоты разных деревьев в парковой архитектуре. Мистер Б верил, что в природе скрыта сия последовательность, ибо она божественная шифра, кою надлежит копировать всему сущему. Мол греки знали секрет соразмерности, и потому открыли божественную пропорцию равную, кажется, целой и шести десятым. Золотое сечение, золотая пропорция, деление отрезка на пропорциональные части, когда меньшая часть соотносится с большей так, как большей со всем отрезком. В античной литературе такое деление впервые упомянуто в началах Эвклида. Родился около 300 года до нашей эры где оно применяется для построения правильного пятиугольника, Лука Пачоли, современник и друг Леонардо да Винчи, это соотношение называл божественной пропорцией. Термин «золотое сечение» — «голденер шнит». В 1835 году ввел Мартин Ом. Многие художники сознательно использовали пропорции «золотого сечения». Известно, что фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» построен по правилам золотого сечения. Лента разбита на пять частей. В первых трех действия разворачивается на корабле, в двух последних — в мятежной Одессе. Переход сделан в точке золотого сечения. В каждой части есть сюжетный перелом, также сделанный по закону золотого сечения. Другим примером золотого сечения в кино служит расположение основных компонентов кадра в особых точках – зрительных центрах. Часто используются четыре точки, расположенные на расстоянии 3 восьмых и 5 восьмых от соответствующих краев кадра. «Дескать, во всем, что нас окружает, можно найти сию» последовательность в расположении лепестков, листьев и прочим. В. Сильно ли занимала его сия божественная шифра? О. Да нет, упомянул как диковинку. В. Не утверждал ли он, будто проник в некие тайны природы? О. Пожалуй, нет, мистер Аскью. Вернее сказать, что он подметил, но не вполне постиг сии тайны. «В. Вас не удивили подобные рассуждения, а также путевая библиотека, прихваченная в поездку, далекую от научных целей?» «О, капельку, сэр! Я все больше убеждался, что человек он необычный, а уж как влюбленный-то и подавно. Видимо, был настолько увлечен научными делами, что не хотел их прерывать даже на время отлучки для посещения возлюбленной». «В. И последнее». В том сундучке вы не приметили механизма? Обилием медных колесиков, напоминавшего часы. О. Нет, сэр. В. Но вы же видели сундук открытым. О. Сверху лежали бумаги. А что под ними, не ведаю. В. При вас он не пользовался таким механизмом? О. Нет, сэр. В. Хорошо. Теперь Эймсбери. О, есть еще кое-что касательно Бейзингстока. В, слушаю. О, та служанка, Луиза. Джонс рассказал, что ей отвели комнату, хотя обычно горничных поселяют к гостиничной прислуге. Питалась она тоже отдельно. Еду приносил немой. Было заметно, что девица его сразила. Мы подивились, но еще в толк не взяли. В, он тоже ее сразил? О, непонятно, сэр, но мгновенный отлуп ему не дали. Позже еще кое что сообщу. В и что так везде спала и питалась отдельно? О, да, сэр. Ежели имелась комната, скажем, уинк Антония. Хозяин заортачился, мол, где сие видано? Призвали мистера Б. И он велел исполнять ее требования. Сам я того не видел. «Знаю от Джонса». «Вы теперь к Эймсбери?» «О, стало быть, мистер Б сказал, что там мы задержимся, ибо он желает осмотреть Кромлях». После обеда я был приглашен составить ему компанию. День выдался погожий, ехать недалече, а я любопытствовал глянуть на сооружение. Кое оказалось не столь уж внушительным и громоздким. «Вы там бывали, сэр?» В. Видел на гравюрах. Слуги вас сопровождали? О, только дик. Спешившись, мы прошлись меж глыб. К моему удивлению, мистер Б. выказал знакомство с Сим местом, хотя, по его словам, тоже впервые его посетил. В. Как так? О. Он пустился в рассказ об варварских верованиях. Предназначение каменных перемычек первоначальном виде сооружения и всяком прочим. Озадаченный я спросил, где он почерпнул сие познания, на что он усмехнулся. Мол, уверяю тебя без посредства черной магии. Оказалось, он знаком с достопочтенным антикваром мистером Стакли из Стамфорда, видел его рисунки и карты, беседовал с ним. Стакли Уильям, 1687-1765, знаменитый археолог и антиквар. В 1718 году стал секретарем общества древностей. Его исследования, записи и зарисовки, касающиеся неолитических памятников, таких как Стоунхендж и Эйвбери, до сих пор являются ценным материалом для археологов и историков. В своих трудах Стоунхенж, храм британских друидов 1740-й и Эйвбери — храм британских друидов 1743 Он указывал на связь доисторических монументов с единственным известным в те времена древним населением Британии — друидами.